Глава 7. Добрались мы быстро. Руины Айлеров не были величественными совсем. Остатки зданий давно проросли травой и деревьями. По большей части от них мало что осталось. Но некоторые здания устояли каким-то чудом, не иначе, потому что только чудо может помочь в противостоянии с природой. По легенде этого мира древняя раса потеряла свое могущество, Ввязавшись в кровопролитную двухсотлетнюю войну с ленитами, аэллеры в конце концов победили, но какой ценой. Ленитов истребили полностью, но и сами оказались столь малочисленны, что не смогли противостоять более молодым и менее развитым расам, вроде людей и эльфов. Сейчас аэллеры обитали в небольшой стране на северо-востоке этого материка. Разбойники видно давно здесь окопались. Даже подлатали некоторые здания, соорудили крыши. Их жилища находились на приличном расстоянии друг от друга, и это давало нам возможность неплохо прокачаться на бандитах, не рискуя навлечь на себя гнев сразу всей шайки, численность которой могла доходить до нескольких сотен. Квест о спасении дочки трактирщика я сделал активным. И стрелочка на карте показывала, что нам нужно углубиться в этот стихийный поселок. Третий левел сделал меня счастливым обладателем ледяного копья. Судя по описанию нового умения, оно должно неплохо замедлять противников. Мне не терпелось попробовать. Мы решили проверить силы на двух бандитах, сидящих у костерка третьего и четвертого уровня. Олихандр выстрелил из лука в того, что слабее. Эльвар бросился к вскочившему врагу навстречу, а я не мешкая, припечатал незадачливого бандюка ледяным копьем. Добраться до нас он не успел. Едва Рога оказался рядом, снес остатки ХП пару раз взмахнув кинжалами, и тут же принял на себя удар от второго бандита. Да, нам с лучником явно будет легче в сегодняшнем каче, а вот Эльвару хочешь не хочешь придется танковать. Из разбойника плохой танк, но с прямыми руками на мелких уровнях это вполне возможно. У Элла руки были прямыми. Когда нужно, он просто катил противников, пока мы расстреливали их издалека. Иногда кто-то срывался на Лёху, но обычно не успевал даже добежать. Дело спарилось. Опыт потихоньку капал. По мере углубления в лагерь разбойников мы немного обнаглели. стали неосторожны. Молодецкий задор одолел. долел. сразу два пака. Одних я подцепил фаерболом, вторых лехандер. Ломанули с на нас с двух сторон сразу шесть бандюков. Я переключился на цели лучника. Эльвар одного застанил, но все равно ситуация быстро накалилась. На Алехандра носили двое, на меня и вовсе трое. Бандит Сероводья нанес вам урон 14. Очки жизни 56 из 70. Бандит Серовоדיה нанес вам урон 12. Очки жизни 44 из 70. Вы нанесли урон бандиту Сероводе заклинанием «Огненный шар. 30 Очки жизни 70 из 100. Урон от горения 2. Бандит Серовоדיה нанес вам урон 17. очки жизни семь и 70. Так, дело запахло жирным. Еще пару секунд, и эта троица замочит меня и глазом не моргнёт. Недолго думая, я, блинканулся от них подальше, развернулся и наградил уже подожжённого мною беднягу ледяным копьем. Вы нанесли урон бандиту Сероводю заклинанием ледяное копьё 21. Очки жизни Сорок два и ста. Горение немножко успело его потрепать. Я хотел снова атаковать фаерболом. но что-то пошло не так. Он не сработал. Неужели не откатился? Нет. Проблема оказалась в другом. Мой взгляд упал на полоску маны. Мана Три и сорока пяти. Печаль тоска, да и только. Ближайший бандит тем временем С чувством стукнул меня по голове, кританул и отправил мое здоровье в тревожно мигающую красную зону. Очки жизни 13 из 100. Но ну, все, теперь только бежать. Я отпрыгнул назад, уходя в последнее мгновение от нового удара. Разок ударил автоатакой и побежал к ближайшей рощице, озираясь по сторонам, чтобы не нацепить на себя еще врагов. «Веди к нам!" заорал Лёха. "Мы готовы принять". Парни добивали последнего моба. Я пронёсся мимо них и остановился чуть поодаль. Пару раз успел ударить уже раненого мною бандита автоатакой, а потом его с двух выстрелов уложил Лихандр. Рога быстро переагрели оставшихся двоих, и мы разделались с ним без особых проблем. «Ох, пронесло, выдохнул я. Да, ладно, хоть повеселились. А то я уже заскучал, усмехнулся Эл. Может, всегда будем по два пака пулить? Плохая Индия, Мы чуть не потеряли нашего нашегодохлика, лыбясь во все тридцать два, — заявил светлый эльф, явно разглядывая мой быстро восстанавливающийся вне боя боевое здоровье. Держи, на всякий случай. Елеандора протянул мне пак больших зельй здоровья из 20 штук. Не надо, они дорогие, наверное, поскромничал я. Да какие дорогие, бери, кому говорят. Всучил мне в ладонь набор склянок лучник. Учитывая, что у меня в кармане семь медиков, то очень дорогие, сказал я. Но зелье послушно сложил в инвентарь. Что, а чего денег на ак закинул? Удивился Эльвар. а смысл. У меня демоверсия. Пожал я плечами. Жаль, могли бы и после песочницы дальше вместе качаться. Раскошеливаясь на подписку, подмигнул мне Лихендер. Я только кивнул. Я бы с удовольствием. Слава богу, мы зарылись в выбитый лут, и это спасло меня от дальнейших расспросов. Устраивать тут исповедь я явно не готов. с бандюков иногда падала зелень, и я уже разжился новыми перчатками раньше. А сейчас парни отдали мне пояс. Хотя, конечно, все мои мечты были о синих редких вещах, но какая синька на третьем левеле. Губу надо закатать. Немного отдохнув, мы продолжили фарм. Эльвар уже поднял четвертый уровень. Мне оставалось совсем чуть-чуть. 450 из 500. Вскоре мы вошли во двор сильно потрепанного временем древнего замка, где нас встретил Ньютон, главарь бандитов собственной персоной. Стрелочка на карте призывно замигала, недвусмысленно указывая, что вот он эпицентр моего задания. Ньютон обладал внушительным телосложением, высок, широк в плечах, весь так и пышет здоровьем. Как и подобает вожаку стаи в самом расцвете сел. Короткая стрижка и шрам через всю морду дополняли образ. Серьезный этот чувак пятого уровня попытался убить меня взглядом, а когда не вышло, соизволил заговорить. Как вы смеете убивать моих людей? Я порежу вас на кусочки и скормлю рыбам в водах Сиравадия. Ага, держи карман шире. Хахакнул Эл. — Скорее рыбешки сдохнут с голоду. Жаль животинок, покачал белоснежный копной Лихандер. Можем покормить их тобой, чтобы не голодали. Мы ищем девушку, начал я. Отпусти ее, и мы оставим вас в покое. С чего вы взяли, что сможете уйти отсюда живыми? Брови Нитона взлетели вверх в искреннем удивлении. Он махнул рукой, давая знак своим парням напасть на нас. Неплохо. С разных сторон на нас бросились шесть разбойников, да сам Нитон седьмой. Кажется, система соврала, что этот квест для трех игроков. Тут явно не помешал бы четвертый. или танк, или хил. Меня как-то сразу окружили и прыгнули ножом под бок. Я стиснул зубы и телепортировался к дальней стене внутреннего дворика. Что за фигня? Почему так больно? Я зажал рукой рану, из которой струилась кровь, и запустил в него тонкое ледяное копье. Этот бритоголовый намылился в мою сторону, пусть хоть ползет медленнее. Я остро почувствовал, что мне не хватает способности для контроля противников. Вот она, Оборотная сторона мага. Ты можешь быть бесконечно крут местами, но большую часть времени вынужден уносить свою тушку подальше от врагов. Стеклянная пушка так нас называют. Впрочем, и моим напарникам тоже приходилось шевелиться. Но на их стороне хотя бы была прокачанная ловкость. Я запустил файрболом по врагу Лихандра. По договоренности мы с ним работали по таргету, чтобы враги быстрее складировались. Эльвар работал соло, но при необходимости мы переключались на его цель. Нетон уже добрался до меня, и я поспешил отбежать от него подальше. Этот чувак пятого уровня запросто вынесет меня с пары ударов, особенно если еще чем застанет, не дай бог. Я честно пытался смыться, но блин, не откатился. бегаю, как оказалось, не так быстро, как хотелось. Главарь бандитов дышал в затылок, а потом и вовсе использовал какое-то умение и оказался у меня за спиной. Следующее, что я почувствовал, жаркая боль в темечке, даже в глазах потемнело, показалось, что черепушка треснула, и мозги вместе с кровищей потекли по шее. Внимание. Допустимый уровень чувствительности в игре превышен. Вы испытываете боль в размере 30% от реальной. Понизьте до допустимых 10%. Но ну, приехали. Как будто я ее повышал. Чего-чего? мазохизмом никогда не страдал. Ладно. Разберемся с этим потом. Я развернулся и ударил Никтона файерболом прямо в его хмыляющуюся рожу. Теперь бежать. Блин, надо было создавать воина, чтобы не сверкать пятками, как трус позорный. Хотя хотел же бегать. Бегай в волю. Меня выручил Леха. Выстрелил в глаз бандику и замедлил его прыть. Я даже выдыхать не стал. Это ненадолго. Добежал до нашего лучника, встал рядом и заработал по его цели. Мы с хандром вынесли двоих. Еще одного прирезал рога. стало полегче. Моя мана, правда, стремилась к нулю и восстанавливалась медленнее, чем я её транжирил. Пришлось чаще пользоваться автоатакой. Простые вспышки срывались с навершия посоха и били врагов. Не так сильно, как умение, но все же, все же. Мы убили четвертого бандита. Нитон снова оказался рядом. Провел серию ударов мне под дых. И отправил здоровье в красную зону. Да. У этого годозуп на меня. Очки жизни Десять семидесяти. Весело то как я собрался улететь от агрессора подальше, но блин, не сработал. Мана Два сорока пяти. Внимательнее надо быть, так и сдохнуть недолго. Понятно, что затяжные бои я не вытягиваю. Надо будет увеличивать дух. Снова улепетывая, выпил зелье здоровья и почувствовал себя увереннее. И счастливее, когда рваные раны на животе затянулись на глазах. Так-то лучше. А то нашинкованная бегающая капуста, а не мужик. Я глыкнул еще из зелья маны, это попёшнулся подальше от зловредного похитителя девушек. У меня наконец появилось несколько секунд, чтобы помочь своим. Пока я бегал туда-сюда, они убили пятого бандюка, а шестой дышал на ладан. Я приблизил его скорую погибель парочкой автоатак. Бедняга захрипел, поплевался кровью и умер. Вы получили уровень 4. Здоровье, мана, выносливость восстановлены. У вас два нераспределенных очка характеристик. Это очень, кстати. С очками разберемся позже, в более тихой обстановке. Ну что, Ньютона? усмехнулся я, поджаривая главаря шайки огненным шаром. Один ты остался. Он ничего не ответил, прорычал что-то нечленораздельно и пригрелся на Эльвара. Тот кружил вокруг бандита и чикал с двух рук кинжалами. Мы быстро вынесли всё ХП Ньютона, но вот сюрприз. Умирать он не пожелал. Повалился на четвеньки, и стал иммунен к урону. Наши атаки разбивались о бандита, не причиняя вреда. Я понял, сейчас будет разговор. Из недр замка вывалилось подкрепление, небольшое, из двух человек. Да еще заложницы. Оставьте Нетона, или мы убьем девчонку. Бандит с лысой головой крепко прижал к себе молодую девушку, И держал кинжал у ее нежной шейки. А это, видимо, дочь трактирщика. И как прикажете ее выручать? Нет, поднялся, сплюнул кровью и поковылял к своим помощникам. Лихандр натянул тетиву, целясь главой в спину. "Стой", коснулся я его руки. "Она нужна мне живой по квесту". "Так, перебьем их и делов. Не прирежут они ее!» Камон, нужны такие сложности для лоу-левельных квестов, возразил лучник. Нет. Меня трактирщик предупреждал, что могут убить. Нельзя рисковать. Видно, надо было не в лоб заходить, предположил Эльвар. Слышь, Ньютон, отпусти девчонку и избавишься от нас, оставим твоих людей в покое, попытался я устроить переговоры. Хреновые какое-то предложение. Оскалился бандит. У меня встречная. Валите отсюда по добру поздорову или я ей глотку перережу и на вас всю шейку натравлю. А еще можете пятьсот золотых принести. Нет, для вас дороже будет 700 золотых, не меньше. Я хотел еще что-то возразить, но бандиты скрылись внутри крепости. Такая тоска взяла по простеньким квестам, вроде принести десять шкур волка или мочи мурлыков в ручье до упомрачения. С другой стороны, необычные задания на низких уровнях. Говорили о высокой проработанности игры и вселяли надежды на нечто грандиозное в дальнейшем.